Жизнь поистине странная штука, думал Симон. Изабелла ждет ребенка от меня, а он и не подозревает об этом. Он занят своими маленькими делами. Госпожа де Ламонери, которая сейчас уже все известно, в свою очередь не знает, что один из ее деверей пришел ко мне просить за другого. И ни Изабели, ни ее тетки даже и на ум не придет, что завтра я буду обедать у госпожи Этерлен. А госпожа Этерлен не догадывается, что племянница её покойного любовника и как раз на похоронах Жана де Ламанери я встретила Анатоля Руссо. У него было такое чувство, словно он в середине запутанного клубка нити, которого видны только ему, или вернее, что он находится на телефонной станции, где каждый абонент слышит только один голос, а он Симон Лашом слышит сразу всех. И среди этого шума маркиз громко перечисляет заслуги своего младшего брата. Он может принести еще много пользы, говорил Урбен де Ламонери. Предельный возраст ничего не значит, что за глупость. Есть люди, которые в пятьдесят лет уже окончательно опустошены, изношены. Другие же и в восемьдесят крепки, как старый кряжистый дуб. И голова у них более ясная, чем у многих юношей. Мой дед со стороны матери, маркиз де Моглев, умер 82 лет, упав с лошади. Не хочу ставить себя в пример, но ведь и мне уже 78 так-то. Но у нас во Франции во всем правила, законы, распространяющиеся на всех. И вот полезных людей увольняют, они способных оставляют. Вначале маркиз был учтивый сдержан. Но постепенно против своей воли разгорячился. Лысина у него побагровела, Глаз сверкал за толстым стеклом. Он откашлялся и сплюнул в платок. Мой брат на всех конных состязаниях С восьмидесятого по восемьдесят четвертый год Брал призы на своих скакунах, — продолжал он. Вы, конечно, были тогда слишком молоды И не можете помнить. Меня и на свете-то не было, — подумал Симон. Он... «Проделал три колониальных похода вместе с Галиене, командовал дивизией во время наступления в восемнадцатом году». «Да, именно так», — думал Симон, — «старый вельможа надрывается, кричит в телефон и хочет, чтобы его, во что бы то ни стало, услышали в путанице голосов. «Мы принадлежим к числу людей, которые не любят говорить о себе», — сказал Урбен де Ламонери постепенно успокаиваясь, но я всегда особенно заботился о брате Робере. он у нас самый младший, когда умер отец, ему было всего четыре года, а мне почти девятнадцать. вот, сударь, все, что я хотел сказать. Не скрою, я приехал в Париж для того, чтобы заняться этим делом. «Положитесь на меня, милостивый государь», — сказал Симон, вставая. «Он уже привык к этой форме положитесь на меня, общей для всех, кто обладает хотя бы малейшей долей власти. Я составлю донесению министру, прибавил он, — или нет, я сам доложу ему, так будет лучше». Маркиз де ла Моннери взял свои перчатки, шляпу, поблагодарил Симона и учтиво извинился за то, что отнял у него время. Проходя все еще твердой поступью по коридорам министерства, он думал, этот молодой человек как будто слушал меня внимательно. По-моему, он нам поможет. Часть четвертая. За спиной министра высился до самого потолка огромный, подавляющий своими размерами портрет Лувуа. У Анатоля Руссо были такие короткие ножки, что для него приходилось класть на пол перед креслом ковровую подушку. Его руки беспрерывно сновали от телефона к блокноту, от блокнота к многочисленным бумагам, которые каждый день накапливались на письменном столе красного дерева. Когда Симон Лашом заговорил о генерале Деламонере, Анатоль Руссо воскликнул, что, что, мой милый Лошом, почему вы хотите снова вытащить на поверхность этого старого краба? Для военного министра все генералы априори были старыми крабами. Симон Лашом разрешил себе заметить, что Роберу де ла Моннери всего 64 года. Анатолий Руссо, которому было 66, откинул назад посеребренную сединой прядь волос. Утверждают, будто армейская жизнь помогает человеку лучше сохраниться, проговорил он. Так вот это неверно. Она превращает людей в мумии только и всего. Военный в 50 лет конченый человек. Я не могу говорить об этом во всеуслышание, но думаю именно так. В этом возрасте их всех надо бы увольнять в отставку. Они тупеют от гарнизонной жизни, от тропического солнца, от падения с лошадей, от соблюдения устава. У них прекрасная выправка, это бесспорно. Но серое вещество их мозга каменеет. Время от времени появляются в виде исключения такие люди, как глиени, фош, но они... Стратегия это совсем другое дело. И лучшее доказательство. Анатоль Руссолюбил в конце дня пофилософствовать по пустякам, высказывая общеизвестные истины кому-либо из сотрудников, особенно Симону, которого считал самым интеллигентным человеком своего окружения. Он полагал, что жонглирование абстрактными идеями неплохая тренировка для мозга.